Глава седьмая. Нырни глубже. Рэйчел лежала в полной темноте, когда Оливия вошла в комнату. Несколько секунд у Шеферт ушло на борьбу с жгучим желанием обнять подругу и заплакать на взрыд. Но она держалась. С гордостью несла эту маску силой и непоколебимости. «Нельзя позволить кому-то заметить твою слабость», всегда говорила ей Рэйчел. А ей это неизменно повторял отец. Перед уходом он взял с нее обещание быть сильной и помогать маме. И не вернулся. Как сейчас, Симон вспомнила. Стоял в прихожей, улыбался. А мама в сотый раз поправляла его военную форму. Он шутливо трепал волосы дочки, а она злилась и скидывала его руки. Она ведь была уже взрослая, 12 лет. Месяцы летели. В тот роковой день мама жадно слушала новости по телевизору, а Рэйчел настойчиво требовала кукурузные хлопья вместо каши. Обычное утро. Вот только новости были особенные. Маленькая девочка не слышала, что сказал диктор. Шум телевизора стал настолько привычным, что она просто игнорировала его. Мама подалась вперёд и закрыла рот рукой. Сорвалась с места и позвонила кому-то из спальни, а Рэйчел тайком насыпала себе эти злосчастные хлопья и ела в сухомятку. Молока не было. Она узнала, что отец умер, когда пришла из школы. Мама долго пыталась сказать это, подбирала слова. Как объяснить ребёнку, что отец не вернётся с фронта? Симон стряхнула головой, будто старалась прогнать воспоминания и села на кровати. «Не может же она позволить себе роскошь быть слабой?» Из-за разговора с Шоном она снова вспомнила то, что спрятала на задворках разума, и научилась принимать как факт. Сейчас ей надо было переключить внимание, перестать думать о прошлом, которое изменить никак нельзя, как бы она отчаянно этого не желала. Быть может, если бы в один день на пороге дома она встретила отца, вернувшегося с войны, она бы не оказалась тут? Лив, ты опять спросила Симонс. Вопрос давно вертелся на языке. Ни одна из них не решалась произносить эти слова вслух. Они говорили туманно, будто увиливая от правды. Если не называть слово, оно не причинит вреда, так? Я... Она запнулась и села на кровать. «Всего один раз». «Ложь». Рэйчел знала, что она врёт ей. Она снова блевала. Оливия боролась с булимией в прошлом году, но, видимо, безуспешно. Глава у Симонс раскалывалась. Она понимала, что это своеобразный способ получить контроль, хотя бы над своим телом и весом. Это мнимая власть, которой так не хватает, когда осознание собственного бессилия мощной волной сбивает с ног. Рушит ту хрупкую уверенность, что строилась долгие годы. Рэйчел прекрасно понимала это чувство полной потери контроля. Однако оно опьяняло ее. Впервые за восемь лет позволило вернуть все те эмоции, что, казалось, исчезли навсегда. «Ты так рвешься решить чужие проблемы, а на свои забиваешь!» Слова Шона внезапно обрели смысл. Но были ли у нее настоящие проблемы? Анализировать себя очень трудно. Но она точно знала, что ее главная проблема — Токсичное желание приносить пользу, иметь ценность, настоящую ценность. Посвятить себя и свою жизнь великому делу, о котором будут говорить десятилетия после ее смерти. Рэйчел — набор функций. Рэйчел — часть механизма. Ее едва ли можно назвать человеком в последнее время. Не личность, энциклопедия. Как можно ее охарактеризовать? Что бы она подумала о себе сама? Тусклые глаза, безжизненное лицо, на котором изредка мелькают межбровные морщинки. Всегда без макияжа, всегда одета просто, будто старается слиться с местностью, быть неинтереснее стенки. Нравится ли ей эта характеристика? Едва ли. Она живет чужими жизнями. И какой будет толк от ее мнимой полезности в самом конце — Она будет вспоминать, как училась днями и ночами? Будет вспоминать, как оградилась от друзей из-за затянувшегося комплекса вины?» Стало невозможно душно. Девушка посмотрела на Оливию. Она ждала, что Симмонс разгадает ее ложь и снова спасет. Она ведь всегда всем помогает. Как иначе? Но для начала стоило помочь себе. Рэйчел часто так думала, но её планы изменить жизнь рушились с первыми лучами солнца. Но пока темнота даёт ей сил, она может начать. «Тогда спокойной ночи, Лив». «Нельзя спасти человека, который не хочет быть спасён». Рэйчел посмотрела в окно. Полицейские стояли по периметру. Эта картина давала хотя бы иллюзию безопасности. Оливия не спешит лечь на кровать. Она замерла посреди комнаты. Плечи опущены, руки безвольно повисли. Рэйчел старалась игнорировать это. Игнорировать её прерывистое дыхание, её судорожные всхлипы, её взгляд, так жгущий спину. «Лив?» — спросила Рэйчел. Поднялась на локтях и вновь почувствовала это липкое мерзение тошноту. Ей сейчас не нужно что-то говорить, просто обнять. И Симмонс это сделала. Как неизменно делала каждый раз на протяжении долгих трех лет. Утешала других и не ждала ничего взамен. Она часто думала об этом, но старалась вытравить подобные мысли из головы. Она ведь не эгоистка. Оливия давно не спрашивала, как себя чувствует Рэйчел, потому что ждала дежурного «Я в порядке». Но сейчас она бы не ответила так. Ни за что. Но дело в том, что она больше не спрашивала. Никто не спрашивал. Оливия просто крепко прижала подругу к себе и уткнулась за плаканным лицом её макушку. Это был паршивый день. Начался он с высшей математики, что никак не улучшало положение. Лицо Оливии опухло. Она избегала своего отражения, так же, как и Рэйчел. Симонс старалась не смотреть на свое лицо. Впалые щеки и тусклые заплывшие глаза. Ей становилось страшно. Она серость. Нелепое пятно, не суразится, большие амбиции и нулевой потенциал. Каждый раз, когда кто-то отмечал ее интеллект, она чувствовала себя самозванкой. Она лишь умело скрывала свою глупость. Все выдающиеся люди были в какой-то степени неординарны, а она обычный человек, часть массы. Ей всегда было непонятно, почему некоторые люди преуменьшали значение внешности человека. В повседневной жизни она важна. Внешний вид отражает внутренний мир. Стиль одежды расскажет больше, чем глаза. Рэйчел сжала губы и стянула с себя галстук. Молчаливый протест. «Против кого?» «Верно. Против своих же правил. Люди меняются, когда чувствуют дыхание смерти. Никто не остаётся прежним». И когда Джоан захлёбывалась в собственной слюне, крови и пене, Симмонс осознала, что так и не жила. Её могли похоронить пару лет назад, и ничего ровным счётом не изменилось бы. «Да». Каждый в какой-то степени влияет на историю и окружающих. Но девушка осознанно минимизировала это. И, может, настало время попробовать что-то новое? На время прекратить обдумывать каждое действие и немного выпустить ситуацию из-под контроля. Рэйчел тут же себя одернула. Не самое лучшее время. В университете всюду полиция, а перед ней стоит важная задача. Она прикрыла глаза. До начала занятия ещё много времени. Бордовый галстук валяется на полу. Симонс выдохнула, оправила чёрную юбку и повернулась к двери. «Оливия», — позвала она, — «не могла бы ты накрасить меня?» Рэйчел не знала, какого эффекта ожидала. Отражение в зеркале вполне узнаваемо. Просто хорошо отретушированная версия её лица. Лив была бы не Лив, если бы не начала гадать, ради кого подруга это делает. «Только не говори, что ты опять с Ричардом сходишься», — взмолилась она. «Драма и интриги — лучшее средство от хандры для Шеферд. Её глаза горели». «Ни за что», — уверила Рэйчел подругу. «Лив, пообещай мне хотя бы попытаться, не...» Она выразительно посмотрела на неё, очевидно намекая на произошедшее минувшей ночью. «Я в порядке!» — уже привычно отмахнулась она. «Все они в порядке, пока не остаются наедине с собой». Раньше Симмонс думала, что все люди счастливы. Они улыбаются, много шутят. Ей казалось несправедливым, что несчастна лишь она. Но потом стало понятно, что счастье — ещё одна маска. «Но зачем натягивать её на измождённое лицо по утрам?» Зачем осыпать прохожих фальшивыми улыбками и заливисто смеяться над неудачными шутками? Счастье — иллюзия или притворство? Хуже первой пары математики может быть только сеанс с психологом. Декан громко зачитал список имен. Рэйчел Симмонс, Оливия Шефферт, Шон Беннетт, Ричард Маккензи, Джеймс Холланд, Том Кроуфорд. Те, кто видел смерть Джоан. Их маленькая группа не изменилась. Почти. Хотела бы Рэйчел, чтобы психолог ей помог. Но она подсознательно понимала, к чему ведет каждый из вопросов. И также неосознанно скрывала все отклонения от нормы. Рэйчел сидела на скамейке. Стена неприятно морозила ее лопатки сквозь тонкую ткань рубашки. Шон лениво склонил голову на бок и прикрыл глаза. Джеймс нервно отбивал непонятный ритм пальцами по коленке. Он оглядывался и сжимал челюсти. Симонс отчетливо видела, как на его скулах заходили желваки. Ричард погрузился в чтение книги. Том выглядел бледным, почти болезненным. Его глаза испуганно метались по лицам. В его кармане не было телефона. Щеки покрылись неровными красными пятнами, как это бывает у всех рожеволосых людей при волнении. Похоже, прошедший день выдался для него непростым. Взлом административного сайта мгновенно обратила внимание полиция на его скромную персону. По коридору эхом разносится стук каблуков декана. Несмотря на протесты полицейского, она распахнула дверь и оглядела студентов. За ее спиной раздается беспокойное «Миссис Эдвин, туда нельзя». «Добрый день!» Быстро кинула она, беспокойно пробежавшись взглядом по уставшим лицам студентов. «Шон, пройди за мной!» На удивление он даже не перечил. Поднялся, потянулся и нерасторопно вышел. Рэйчел проводила его взглядом и не знала, на что надеяться. Беннет так и не удостоил ее взглядом. Зато Джеймс мельком посмотрел на девушку. Стоило двери захлопнуться за его другом, он поддался вперёд. «Что за хрень?» — спросил он, будто она могла знать ответ. Однако у неё всегда хорошо получалось маскировать отсутствие знаний. «Скорее всего, это как-то связано с его отцом», — тихо ответила она. Джеймс хотел сказать ещё что-то. Он оценивающе посмотрел на девушку и прищурился, жал руки в кулаки, сомневался. «Что?» — нетерпеливо спросила она. «Потом», — бросил он, косясь на полицейского. «Изоляцию должны прекратить через несколько дней, иначе им придется потребовать помощи, а это вызовет много вопросов у федералов». Из кабинета выглянула женщина. Ее тусклые каштановые волосы собраны в тугой пучок, а из-за толстых линз очков глаза выглядят непропорционально. Она тощая. Белая блузка чуть расстегнута, вырез открывает обзор на чуть дряблую кожу, обтягивающую грудину. Она сверилась с планшеткой и оглядела присутствующих взглядом. На пальце мелькнуло кольцо. «Рэйчел Симмонс!» Её притворно-мягкий голос вытянул студентку из размышлений. Рэйчел вздохнула и поднялась на ноги. Как же её тошнило. На неё обрушился град ненужных вопросов. «Как зовут? Сколько лет?» «Психолог всю эту информацию знала. Значит, делает это подзапись. Школьные психологи не записывают беседы. Да и эту женщину в штате врачей Рэйчел не помнит. Она здесь, чтобы помочь расследованию» а не поправить ментальное здоровье студентов. «Что ты почувствовала, когда нашла тело?» «Интерес. Азарт. Меня будто окатило холодной волной, будто заставили, наконец, проснуться». Эти мысли крутились в голове Симонс. Она упрямо отгоняла их, чтобы выудить приемлемую ложь. «Я сильно испугалась», — осторожно произнесла Рэйчел. Вопросы один за другим, и на каждой она лгала. Ей ни к чему лишние подозрения. Женщина бесстрастно записывала что-то в блокнот, а студентка искала глазами диктофон. Психолог пыталась вывести ее на скользкую дорожку неосознанных ответов, вытаскивала наружу ее подсознание, добавляла оценочные и эмоционально окрашенные слова «вопросы». Из Рэйчел вышла бы неплохая актриса. Ей часто приходилось подделывать эмоции, особенно положительные. Она усердно училась у окружающих. Как активно жестикулировать, распахивать глаза пошире и прикрывать рот во время смеха, чтобы скрыть неестественность. Она училась по мелочам, собирала свой образ, кропотливо работала над ним с 12 лет. Порой ей казалось, что она утратила всё человеческое. И только недавние события пробудили в ней настоящие эмоции. Симонс так жаждала их возвращения, что впала в ступор. Непривычно чувствовать то, что раньше усердно подделывала. А еще на уровне подсознания делать то, что с трудом копировала. Почему же Рэйчел решила похоронить в себе человечность? Все просто. Она не решала. Это никогда не было ее осознанным выбором. Но сейчас она бы ни за что не вернулась в омут прежней боли. Когда-то давно девушка изо всех сил старалась быть в порядке, чтобы мама не тратилась на психолога. Одно потрясение, и Рэйчел стала походить на сломанный механизм. Потеряла друзей, зато улучшила успеваемость. В учебу ринулась головой. Избегала фильмов и художественных книг. Проблемы выдуманных персонажей выводили ее из себя. Их излишняя эмоциональность была такой неестественной для нее, пока до Симмонс не дошло. Неестественной была она. Это она неправильная. Она не вписывалась в стройную картину мира, в котором ей больше не было места. Тогда Рэйчел решила выбить его сама. А если потребуется, выгрызть зубами. Отчаянная борьба. Симонс чувствовала себя выпотрошенной. Ей постоянно не хватало чего-то для нормальной жизни. Она пробовала разное. От алкоголя до самоповреждения. Ничего. Пустота. Ей потребовалось пару лет, чтобы понять, что это не слабость, а преимущество. Преимущество, которым её щедро одарила природа взамен на счастье. Но кому нужно счастье, когда есть высший долг? И что вообще значит это счастье? Счастье — это работать сутками, чтобы оплатить счета за квартиру? Счастье — это положить половину своей жизни, чтобы выстроить адекватные отношения с незнакомым человеком? Счастье — это посещать страну за страной, всё сильнее подсаживаясь на серотониновую иглу? Нет, такое счастье ей было не нужно. Рэйчел вполне устраивал её размеренная и спокойная жизнь, движущаяся по чётко намеченному плану. Иногда она думала слишком много. По правде говоря, именно поэтому ей приходилось много учиться. Если не подкармливать разум мыслями о серийных убийцах, криминалистике и праве, он поглотит её полностью. Обычно приступы самобичевания случались после триггеров, вроде вчерашнего разговора. Рэйчел раз за разом прокручивала в голове всю жизнь, и в выступление — Отчаяние, бессилие, паника. «Рэйчел!» — позвала ее женщина. Она будто вынырнула из-под воды. Симонса не заметила, как потеряла связь с реальностью. В панике огляделась по сторонам, восстановила дыхание. «У тебя часто случаются панические атаки?» — мягко спросила психолог, положив руку на дрожащее запястье студентки. Та тут же дернулась. Ей трудно переносить чужие прикосновения, особенно незнакомых людей. Лучше пусть думает, что у неё шалят нервы, чем догадается о деперсонализации. Да, самодиагностика — не самое надёжное средство. Но, к сожалению, девушке она почти уверена в своём диагнозе. Симптомов шизофрении у Рэйчел не наблюдалось, так что уже несколько лет она жила с надеждой, что это скоро закончится, Чтобы вернуться в прежнее состояние, нужно сильное потрясение. Но что может быть сильнее того, что творится сейчас? Возможно, она все же обречена на вечное притворство. И она с этим смирилась. Нет, Мэм. В последнее время... Симонс передернула плечами, сжала губы и посмотрела вверх прямо на лампу. Глаза тут же начала резать. Добиться нужного эффекта не так сложно. «В последнее время мне приходится слишком...» Она приоткрыла рот и отвернулась, выдыхая. «Я понимаю». Психолог мягко улыбнулась. Ничего она не понимала. Вопросы становились всё жёстче. И что-то подсказывало Рэйчел, что стратегию выбирала не она. «Мистер Сандерс. Студентка сжала губы. Он всё же подозревает её. Поэтому отстранил от расследования». За все время сеанса девушка сказала правду лишь однажды, когда описывала свои чувства после смерти Джоан. Как она и ожидала, психолог не дала никаких рекомендаций. Отпустила ее на занятие и попросила позвать следующего — Джеймса. Студентка отстраненно кивнула и с облегчением покинула помещение. Шона не была в коридоре. Рэйчел окликнула Холланда и направилась на криминалистику. Но и туда Беннет не явился. Телефоны вернули. Симонс почувствовала легкий мандраж, включая его. От мамы накопилось чуть ли не с полсотни сообщений. Начиналось с банального «Как день, Рейч?», а заканчивалось гневным «Я сейчас же заберу тебя оттуда». Девушка тут же набрала ее номер. Мама взяла трубку мгновенно. «Рейч, солнышко, господи, я...» раздались рваные всхлипы. «Мама, я в порядке», — сразу сообщила Рэйчел. «Меня забирать не надо, правда». «Как ты можешь оставаться там? Я думала, у меня случится инфаркт. Я так рада тебя слышать, что... Боже!» «Переключись на видеосвязь». Девушка послушно включила камеру и подождала, пока не увидела размытое лицо мамы. На ее щеках черные потеки от туши. Она прикрыла рот рукой. Её тёмные волосы налипли на лицо. Рейчел в грудь будто ударили, весь воздух вышибло. «Мама», — тихо произнесла Рейчел. Отчего-то выражение её лица заставило девушку сжаться, и слёзы, хлынувшие к глазам, были настоящими. «Мама, я в порядке, клянусь тебе». «Что там у вас происходит?» «В интернете вчера ничего не писали, а деканат не хочет ничего говорить. Я так... Я сама ничего не знаю, мам!» — врала Симонс. «Нашли какую-то девочку. Умерла вроде. Весь университет об этом говорит, везде полицейские. Возле каждой двери дежурят». Она начала быстро говорить. «Они и шагу ступить без сопровождения не дают. Я даже в душ не могу пойти спокойно». Студентка изо всех сил изобразила недовольство. «Это для твоей безопасности, заяц!» Голос мамы звучал куда спокойнее. «Может, мне лучше тебя забрать?» «Миссис Эдвин говорит, что тут безопаснее. Поэтому они не хотят нас никуда отпускать». Она качнула головой. «Теперь нам вернули телефоны, поэтому я смогу постоянно отписываться, что я жива». «Рэйчел!» Возмутилась мама, нервно потирая лоб. «Люблю тебя, мам! Мне пора на занятия!» «Будь осторожна! Пиши почаще, Заяц! Люблю тебя!» Она слабо улыбнулась, а Рэйчел бросила трубку и с облегчением выдохнула, кидая телефон на кровать. «Заяц!» Так называла мама Рэйчел с самого детства. Симонс усмехнулась, вспомнив, что в восемь лет её передние молочные зубы были намного больше остальных — отчего она и вправду походила на кролика. Сначала девушку раздражало это прозвище. Оно навевало воспоминания о комплексах. Сейчас же ласковая «Заяц» давала ей сил. Рэйчел поднялась на ноги и направилась к шкафу, чтобы переодеться, когда заметила, что в проходе стоит Джеймс. Он облокотился о дверной косяк и неотрывно смотрел прямо на девушку. Инстинкт сработал быстрее разума. Рэйчел отшатнулась назад и схватила лампу. Холланд хмыкнул и направился прямо к ней.